Глава 22. О родственных отношениях и о том, как сложно строить планы. Семён пойдет с тобой. Это не обсуждается. Маман сидела на табуретке с прямой спиной и гордо задранным подбородком, как долбаная королева на троне. Одной рукой она держала блюдце, второй чашку с кофе. От чашки шел ума помрачительный запах. Так, понимаю, сырье госпожа Милославская притащила с собой. Что-то я за все время пребывания в Зеленухах ни разу не видел у дядьки в доме кофейных зерен. А кофе был только что сваренный, ароматный. Правда, если раньше этот запах меня безумно обрадовал бы, обожая вкусный кофе, сейчас он означал новый этап в моей и без того непростой жизни. В Зеленухах произошел дворцовый переворот. Власть захватили ухоженные, аккуратные ручки госпожи Милославской. Сначала Светланочка Сергеевна совершенно беспардонным образом заняла для личного пользования комнату, которую вообще-то с первого дня выделили мне. Их комнат, в принципе, в доме было не сильно много. Теперь, благодаря новой гости, мы с Андрюхой по итогу семейного совета оказались на улице, условно говоря. «В моей спальне поселилась маман, Семёна определили к Машке, а Андрюха, который прежде обитал в одном помещении с сестрой, как и я, остался неудел». «Настя заявила, что мы, настоящие мужики, обязаны считаться с женщинами и детьми, а делать это удобнее всего на сеновале. Я лично считаться ни с кем не хотел». Тем более женщины и дети были представлены семейством Милославских, но тетка с такой мольбой посмотрела мне в глаза, что сил спорить не нашлось. С одной стороны, находиться в одном доме со Светланочкой Сергеевной я в глубине души даже опасался и совершенно был не против оказаться как можно дальше от нее, мало ли вот так станет ночью положит подушку на лицо и все привет потом объявит будто у старшего сына случился приступ шизофрении он все сделал сам я вообще не знаю что можно от этой дамочки ожидать с другой стороны синовал солома пыль трава грязь переночевать там ради приватного разговора с братцем куда ни шло Но на постоянку еще одна причина сделать так, чтобы маман быстрее свалила. После того, как вытащили подвывающего Семена из кустов, Светланочка Сергеевна ощупала его со всех сторон, кинула в мою сторону очередной злой взгляд, а потом утащила пацана завтракать. Настя, пользуясь передышкой, быстро сбежала на работу. Причем с соседской злой теткой они реально бежали. На перегонки, опасаясь, как бы еще что-то не произошло. Мы с Андрюхой отправились в летнюю кухню, приготовили себе яичницу, сбегали на пруд и теперь собрались идти на тренировку. Когда вышли во двор, там как раз восседала на своем деревенском троне маман. Семен переминался с ноги на ногу рядом, и особой радости от того, что она отправляет его черт знает куда, не демонстрировал. «В смысле со мной?» Я замер рядом с Милославской после ее фразы про младшенького. Мой возмущенный взгляд мало ее задевал, если честно. В прямом, что здесь непонятного? Семен идет с тобой. Мы ведь приехали для того, чтобы семья стала ближе, чтоб твоя болезнь, маман стрельнула глазами в сторону Андрюхи, перестала прогрессировать. Ну, ясно, очередной спектакль. Просто Светланочка Сергеевна не в курсе, что переросток на моей стороне и знает правду. Частично. Братец только открыл рот, собираясь, видимо, заявить о своей позиции, и я тут же незаметно толкнул его в бок. Благо, стоял он рядом. Ни к чему, Милославской этой информации. Пусть думает, будто все у нее схвачено. Семён будет мне мешать. Я вообще-то планировал заниматься важным делом. Правда? Это куда ж ты собрался? Что за дела, где младший брат может оказаться помехой? Маман поднесла чашку к губам, сделала глоток и зажмурилась от удовольствия. Эх, у меня аж слюна побежала, но виду не показал. Как там старой песни поется? Врагу не сдается наш гордый варяг. «Особенно за порцию кофе!» «Хоть какая-то радость сегодняшнему утре!» Протянула Милославская. Фраза ее, естественно, предназначалась ароматному напитку. «Ну, хорошо, идем!» Я кивнул младшенькому на калитку. «Выбора нет, маман не отстанет!» «Или, что еще хуже, попрется с нами сама!» «Лучше уж пацан!» «На кой черт он нам?» Тихо поинтересовался Андрюха, когда мы вышли со двора. «Погоди, есть план!» – успокоил я братцы. План действительно имелся. Когда до школы оставалось всего ничего, приступил к его реализации. Ясное дело, мне Семен сто лет рядом не нужен. Тем более дураку понятно, в этом кроется смысл его присутствия в деревне. Маман здраво рассудила, что сама ходить за мной подглядывать не сможет. Это странно бы выглядело. А вот Сенька – оптимальный вариант. «Хренушки!» Нашли дурака. «Ой, слушай, к председателю забыл заскочить. Помнишь, собирались? Надо Наташке сказать, чтобы она эмблемы на правую сторону пришила». Андрюха посмотрел на меня, как на идиота. Он точно знал, что никуда мы не собирались, а эмблемы пришиты уже неделю назад. А еще переросток однозначно понимал» что судя по времени девчонку уже должна быть в школьном саду вместе с остальными чирлидершами ты чего жорик надо говорю осёк я, обраться. семён видишь вон зеленые ворота забеги во двор это дом председателя самого николаевича скорее всего нет найдешь там наташку дочку его вот ей передашь про эмблемы а ты чего сам в голосе младшенького звучало сомнение Видимо, доверия между родными братьями нет. А мы вон пока с Андрюхой, я покрутил головой, соображая, а мы вон тете поможем. От колодца, который стоял неподалеку, ушла одна из деревенских баб. В каждой руке она держала по ведру. Не знаю почему, но колодцы в зеленухах были определенным шиком. Не у каждого вода имелась во дворе, как у дядьки. Ольга Ивановна, например, ходила к нам. Вот и эта тетка, походу, набрала воды для себя, а теперь двигалась в сторону дома. «Зачем ей помогать?» – поинтересовался Семен. «Ты дурак? Здесь так принято. Идет женщина, несет тяжелые ведра. Нужно все бросить и помочь. Уважение!» «Ох ты, тормоз! Нет, ну, хочешь к председателю, я сбегаю, а вы с Андрюхой тогда не хочу!» Младшенький, как оказалось, был далек не только от юнатов, но и от тимуровцев. «Вы это, помогайте! Чего сказать? Эмблема направо! Ага, и идем, Андрюх!» Я развернулся и широким шагом направился к тетке с ведрами. Переросок, слава богу, молча топал следом. Хотя, судя по выражению лица, вопросы у него имелись. «Ну, ничего, минут через пять и до Андрюхи дойдет». «Среднее время обработки информации». «Что ты задумал, Жорик?» Тихо поинтересовался братец. «Да все отлично. Председатель сто процентов уже в сельсовете или по своим председательским делам шатается. Наташка должна быть в школьном саду, значит, дома никого». «Ну?» гану, «Никого нет, кроме Мухтара. врубаешься а -а -а!", «Протянул переросток». А потом помолчал и добавил, не, не врубаюсь, кому Семен передаст этой информацию? Собаке. Да -мо, он во двор зайдет, пес его пустит, а обратно. Ну, соображай. О! Ну ты жорик этот, сунь дзы. Я с удивлением покосился на брата. Андрюх, во-первых, сунь так правильно. А во-вторых, ты откуда вообще знаешь это имя? Да к нам в клуб с лекцией приезжал мужик. Интересно рассказывал, кстати. Слайды там всякие включал. О, Господи, ясно. Уже на подходе к тетке оглянулся. Семен практически зашел во двор, но тоже остановился на минуту, чтобы увидеть наши с Андрюхой действия. Хотел убедиться в искренности старшего брата. Видимо, сомнения у него оставались. Пришлось чуть ускориться, чтобы догнать жертву нашей потенциальной помощи. Она, услышав, наконец, шаги за своей спиной, тоже обернулась через плечо. Заметила нас с братцем и как-то внезапно ускорила шаг. Мы, естественно, тоже. Тетка откровенно занервничала. Она уже не шла, а почти бежала ко двору. Ведра мотылялись в ее руках, расплескивая драгоценную воду. Было ощущение, женщина сильно хочет скрыться за родной калиткой, а потом закрыть ее на замок, на амбарный замок, чтобы наверняка тетлен, да стойте вы, окликнул ее переросток. Это с чего бы? Она даже не оборачивалась больше, просто неслась вперед. Мы это помочь хотим, чисто сердечно признался братец. Не надо мне помогать. Себе вон помогите. Я снова посмотрел в сторону председательского дома. Семёна не было видно. Значит, вошел. Все, Андрюх, отбой. И видишь, не нужна помощь человеку. Я тормознул переростка за плечом. Тетка, услышав мою фразу, почему-то побежала еще быстрее. На ходу, не останавливаясь, вылетела во двор, захлопнула калитку. Буквально через секунду послышался грохот щеколды. «Идите к черту, помощники!» Донеслось со двора. Задумали какую-то гадость очередную. А вот нет, нашли дуру. «Да, тет Лен, мы честно хотели помочь!» Андрюха даже обиделся. «Ага!» Из-за ворот донесся нервный хохот. «Знаю я вашу помощь! Вся деревня уже знает. Идите, говорю, куда шли. Переросток посмотрел на меня с видом оскорбленной невинности. Да ладно, пойдем в самом деле. Наша птичка уже в клетке. Если через пять минут нас не догонит, то план сработал. Какая птичка? Андрюх, образно, выражение такое. Птичка – это сенька. Клетка – двор председателя. А замочек, который захлопнулся, Мухтар. Через пять минут нас никто не догнал. Через десять тоже. Значит, все хорошо. Мы благополучно добрались до школьного сада, где нас уже ждали девки. Наташка была среди них. Вот и чудесно. Репетиция прошла как по маслу. Чирлидерши прыгали, скакали, делали пирамиду в некоторых местах кривоватую, но тем не менее. По сравнению с первым разом сейчас это был верх мастерства. В наличии имелся даже тот самый флаг, которым Ленка должна была размахивать. Подсуетились мои спортсменки. Правда выглядел он специфически. Девки просто взяли черенок от лопаты и присобачили к нему кусок ткани, на котором синей краской написали слово «Динамо». Но, в конце концов, мы не на чемпионате мира. пойдет, Да и не будет там никому дела до этого флага. Как и до Ленки, которая с гордым видом вставала в позе звезды перед тремя пирамидами и мотыляла этим произведением деревенского искусства из стороны в сторону. Тренировка уже закончилась, когда меня окликнула Наташка. «Жорик, ты говорил, должны быть еще трико. Костюмы-то готовы, только они, ну, без этого трико прям неприличные. Не переживай, будут, я их жду. Должны почтой прийти». «Куда?» – Наташка искренне удивилась. «У нас же нет почты. А, Воробьевку». Почтальон оттуда письма возит и газеты. Ага, в Воробьевку. Вот завтра попрошу у твоего отца машину и поеду. Отличная мысль. Есть повод смотаться в райцентр и проведать отца. По сути, до субботы, когда состоится матч, осталось два дня. Причина уважительная, не подкопаешься. Потом вернусь, скажу Наташке, типа, ничего не пришло. Это же почты. Не думаю, что сейчас она работает продуктивнее, чем через сорок лет. Придется, правда, девчонки сильно на совесть надавить, на чувство ответственности. А еще лучше, признаюсь, непосредственно перед матчем, чтобы выбора не было у них. Короче, придумаю, как отправить девок в том виде, который нужен для победы. — Ой, как здорово! А возьмешь меня с собой? — Наташка оживилась. Да что ты будешь делать? Не сидится им всем на месте. Конечно, не возьму. Слух, ясное дело, сказал совсем другое. Наташ, я не против. Просто со мной брат поедет, младший, и Андрюха, и Матвей Егорыч. Куда же мы все? Машина не резиновая. Брат? Да, слышала, бабы трепались. Правда, твоя мать приехала? Угу, мама. «Мамуля моя! Любимая!» А Семен так соскучился за это время, ни на шаг не отходит. «Так, а Матвей Егорыч тебе зачем? С Андрюхой?» Девчонка повернула голову в сторону переростка. Тот стоял рядом с девками, что-то живо обсуждая. «Ну, дед Моти просто очень просил его прихватить, как случай выдастся. Какие-то дела в воробьевке. Андрюха? Андрюха? а «Так мы на обратной дороге в Квашино заскочим, ему по личному вопросу надо». «По личному?» – Наташка усмехнулась. «С Алкой, что ли, надумал мириться?» «Это он молодец. Давно пора. Алка хорошая, знаю ее неплохо. Мы вместе в школу ходили, в старшие классы. В технику она, правда, не поступила, что-то не вышло там. Но, думаю, в этом году опять попробует». Я засмеялся. Вышло нервно и странно. По крайней мере, Наташка точно посмотрела на меня, как на дурака. А я бы не смог объяснить свою реакцию девчонке. Просто реально. У матери не хватило ума поступить в техникум? черт -те что! В голове тут же нарисовался ее образ. Тот из прошлой жизни. Уверенная в себе, разбирающаяся во всем, что только есть, депутат партии. И мы точно об одном человеке говорим. Слушай. «Ну, у вас все равно местечко остается. Ты, Андрей Матвеевич и брат. Поеду с вами. Нужно мне в Воробьевку. Очень!» Девчонка, не дожидаясь моего ответа, развернулась и пошла к своим подружкам. «От настырное, блин! Естественно, я вообще никого с собой брать не собирался. Тупо соврал. Лишь бы сплавить Наташку. А теперь как быть? Реально тащить весь этот цыганский табор? Жорик!» Чего задумался, переросток заметив, что я остался один, нарисовался рядом? Думаю, Андрюх, думаю. Мне завтра надо смотаться в райцентр, дела там важные. А Наташка на хвост упала, да еще так упала, хрен скинешь. И машину брать только у председателя. Мимо этой девчонки не проскочить. Так ты придумай, как тебе ее по дороге потерять. Ага, чемодан тебе что ли? Как я ее потеряю? И так сказал, что ты, дед Мотя и Сенька со мной поедете. Вообще параллельно ей. Место есть, говорит, я с вами. Куда, блин, с нами? Она любопытная, нос свой сует везде. И вообще, есть подозрение, следит за мной. Зачем ей это? Андрюха сначала хохотнул, но потом, глядя на мое серьезное лицо, сам проникся настроением. Ты без шуток говоришь? Без шуток. Когда с Матвеем Егорычем ночью на кладбище ходили, помнишь? Мухтар к нам потом прибился. Ну, переросток кивнул. Ну, вот тебе и ну. Теперь вспомни, что сказал Егорыч. Не мог пес один по деревне бегать. Значит, с ним изначально был кто-то из хозяев. Кто? Не председатель же, правда? Наверное, ты прав, Жорик. Николаевичу незачем ночью куда-то ходить. Не наверное, а точно. Сам подумай, если только Николаевич страдает лунатизмом. Вышел с собакой со двора, а потом упал в кустах и продолжил спать. Ого! А такое бывает! Андрюха аж рот открыл от удивления. Нет, не бывает, конечно. Это сарказм. Как раз имею в виду, что такого точно не бывает. Мухтара со двора вывели. И могла это сделать только Наташка. Следила за нами с Матвеем Егорычем, отвечаю. А когда Мухтар спалился, она просто не стала себя афишировать. Пришлось бы объяснять, какого черта шляется в ночи по селу, еще и за нами следом. А перед этим я заходил к ним домой. Наташка мне прямо сцену закатила. Всех припомнила. И Ленку, и Лидию, и даже Клавку твою. Услышав имя продавщицы, Андрюха резко погрустнел. Походу, память о прелестях Клавдии была еще свежа. — Ты мне это брось! Понял? Моя, кстати, память тоже не увяла. Только помнил я не о самой продавщице, а обо всем, что с ней связано. Второй раз дураком выглядеть не собираюсь. Все. Закончилась ваша жаркая любовь. Да я понимаю, Андрюха тяжело вздохнул, но, как увижу ее со стороны, помнишь, мимо школы ходила, аж сердце замирает. Знаешь что? Во-первых, это не сердце, то, что у тебя замирает, находится гораздо ниже и называется иначе. Во-вторых, замутись с какой-то девчонкой, смотри их сколько, куча просто, а тебя вечно тянет куда-то в дебри, то в другое село, то вообще вон Клавдии. Братец опустил голову, рассматривая свои ноги. Хотя особого чувства вины или раскаяния, честно говоря, я не заметил. Смотри мне. Отвечаю, если что-то опять намутишь, я прикрывать тебя больше не буду. Да понял, понял. Эй, пацанова! Мы с Андрюхой обернулись одновременно. Возле школьного забора стоял довольный Матвей Егорыч. В руках у деда были удочки и еще какие-то снасти. Рядом с ним стоял зареванный Семен. Это ваше? Дед Мотис с усмешкой кивнул на младшенького.